Глава 19: Сюрприз для Слады. «Сладкой я не верю», — в который раз твердила ее сестра. Она и сама пребывала в эйфории и до сих пор приходила в себя после письма, которое получила сестра. Ей уже написали из фонда. Оповестили, что поставили ее в самое начало очереди и что уже в этом месяце она может рассчитывать на любую помощь, какая потребуется. Великодушное сердце в этот раз на самом деле показало себя с великодушной стороны. Они предложили оплатить все, включая билеты в Швейцарию. Каролина сидела у стола в гостиной, обнимала папку с многочисленными анализами, врачебными предписаниями, УЗИ и прочим, что собралось за полтора года после злополучной аварии. Слада придвинула стул ближе к сестре, присела Взяла ту за руку. «Нам терять нечего», — проговорила сдавленно. «Ведь хуже же не сделают. А может, встанешь?» «Даже если сделают операцию, шансы не такие, что прям хорошие. И потом, реабилитация не один месяц, ухала сестра. Это ж какие деньжищи! Мне такую сумму за всю жизнь не заработать. Даже если квартиру продадим и еще много лет копить будем». «Так платят же!» — пожала плечами Слада. «Не пойму, почему платят», — упиралась Каролина. «Ну, не бывает так, сестричка. Где-то есть подводный камень. Он должен быть. Его не может не быть. Ну, бывают же чудеса. Я имею в виду, ну, с кем-то они дослучаются, ведь так? Почему не с нами?» «Я бы больше поверила, если бы твой начальник тебе интим предложил. И так клинья подбивал». Вот честное слово, сладко. Но он не подбивал, вздохнула та. Да ну, такой мужчина, как Хватов, к такой, как я, ни за что не будет ничего подбивать. Ты бы видела его девушку. Я таких красивых людей только в кино видела, честное слово. Она будто живёт в салоне красоты и одевается только у знаменитых кутюрье. Я никогда не смогу выглядеть, как она. Ну да, ну да. Сестра оглядела её, поджав губы. Ну, сладко. Ты теперь вдвойне на работе стараться должна. Пусть твой начальник увидит, что не зря похлопотал. И в Питере тоже постарайся по максимуму. Младшая милова закивала. Это, конечно, это само собой. Потом заёрзала на стуле, почувствовав в кармане жужжение телефона. Вытащила, посмотрела на экран. Катька звонит. Интересно, что ей надо. Ответь, нетерпеливо развела руками Каролина. Слада нажала на зеленую кнопку, гадая, зачем понадобилась старинной университетской подруге. И в трубке зазвенел ее голос. милова целую вечность не виделись. А у меня такое, такое, на новоселье, в общем. Приходи, только это, красивое, приходи. Еще будут симпатичные и холостые друзья. Попьем винища еще. Я пиццу заказала, много пиццы. Еще Анька придет, и Танька». Посидим, как в старые добрые времена. Они очень тебя видеть хотели. Никаких «нет» не принимается. Мне столько надо тебе рассказать, ты не представляешь. Очень-очень жду. Чмоки-чмоки. И болтушка отключилась. Хотя в гости зовет на новоселье. Но я не пойду, — покачала головой Слада. У нас сейчас вопросы поважнее гулянок, так ведь? Это еще почему не пойдешь? Нахмурилась Каролина. «Итак, затворница. В кои-то веки ее куда-то позвали. Иди уже!» «Там еще какие-то парни будут. Не, не пойду», — замотала головой милова младшая. «Тем более иди», — тут же заявила Каролина. «Может, с кем и познакомишься. Не все тебе по своему Игорю страдать». Как только сестра произнесла его имя, в груди Слады привычно заныло, как случалось всегда, когда она вспоминала о Левицком. Умом понимала все. Хам, балагур, жутко несерьезный тип, которому ничего не стоит забыть о своем обещании. А сердце все равно прыгало в груди, как умалишенное при его появлении. Рвалось к нему, требовало близости. Как же ей хотелось этой близости. Полгода ничего. Ни единой ласки, истосковавшемуся по любви телу. Все, что перепало с Лади, грубый поцелуй тогда в сквере когда Игорь подарил ей розы. Тогда Милова скорее откусила бы себе язык, чем согласилась на предложение Левицкого. У нее в печенках сидело его потребительское отношение, и позволять ему снова собой пользоваться она не собиралась. В то же время у нее потом полночи горели губы, ныло внизу живота. Так хотелось того, что Игорь жаждал дать. Она ведь ещё совсем молодая, у неё есть желания, нужды. Она же живая, в конце концов. Хотя для себя решила. Она не кукла для сексуальных утех. Вот если бы ей попался мужчина с серьёзными намерениями, тот, кому можно доверять, другое дело. Но такие на горизонте не маячили. Там вообще было до обидного пусто. «Да кому я нужна? Не пойду никуда», — махнула рукой Слада. «Как это никому не нужна?» — сплеснула руками Каролина. «Ты у меня, конечно, не модель, но тоже красивая. Не вешай нос. Сейчас я тебе такой макияж сделаю. Все кавалеры будут твои. Только чтобы дома вовремя была. Завтра с утра пораньше поедем делать мне заграничный паспорт». Такой красивой Слада не чувствовала себя очень давно. Нежное вязаное черное платье без рукавов. Ботильоны на каблуке, красивое пальто из старых запасов Каролины сделали из нее настоящую леди. Плюс к этому макияж от набирающего популярность бьюти-блогера. Надо ли говорить, что сделан он был во время очередного стрима? Сестра даже вытянула ей волосы. И теперь они спадали на плечи почти прямыми пышными прядями. В общем, выходя из родной квартиры, Слада показалась себе такой красивой, что глаз не отвести. Даже походка ее изменилась. Стала более уверенной, но в то же время летящей, воздушной. Милого порхала, словно бабочка. Катерина объяснила по телефону, как добраться до ее дома. Тот находился недалеко. Наружную дверь ей открыли по первому звонку. Катя даже не спросила, кто это. Слада поднялась на нужный этаж и замерла перед дверью. Та была украшена листом формата А4 с веселой надписью «Проходи, не стесняйся». Милова не постеснялась, проскользнула внутрь и очень удивилась, не увидев в прихожей обуви. Неужели она первая? Квартира оказалась двухкомнатной, с совершенно очаровательным ремонтом в сине-зеленых тонах. Гостиная уютная и светлая, благодаря здоровой люстре, с множеством лампочек в форме свечей. И сколько в этой гостиной было шаров. Красные, синие, желтые. Они украшали стулья и даже спинку дивана. Да что там, лежали в каждом углу. А еще цветы. Сладко пахнувшие красные розы стояли на столе в большой прозрачной вазе. Там же разложены конфеты. Стояла бутылка вина и два бокала. — Почему два? — удивилась Слада. «Ау! Хозяйка!» – позвала громко. На кухне послышался какой-то стук, и вскоре в дверном проеме показалась фигура совсем не Катерины. «Ого! Ты такая!» – громко выдохнул Игорь. «Ты что здесь делаешь?» – едва смогла вымолвить Слада. Только тут окончательно поняла. Ее заманили в ловушку. Никого, кроме Левицкого, в квартире не было и не ожидалось. Вместо ответа Игорь подошел поближе и вдруг сделал вещь, которой бывшая девушка не ожидала от него никогда. Опустился на одно колено и достал из кармана красную бархатную коробочку. Открыл и протянул сладе. «Ой!» — только и смогла она вымолвить. «Это что?» — смотрела на обручальное кольцо во все глаза и не могла поверить, что это оно. Время будто остановилось. В этой вселенной остались только Слада и Игорь, сжимавший в руке коробочку с кольцом. Он ждал ответа долго, но Милова онемела и одеревенела одновременно. Не могла ни пошевелиться, ни даже толком вздохнуть. Наконец Игорь поднялся с колена, вытащил кольцо и напялил его на безымянный палец Слады. Тут же забубнил. Большевато немного. Чуть с размером не угадал. Уменьшу, не проблема. Заявление пойдем завтра подавать. Я нашел ЗАГС симпатичный. Думаю, тебе понравится. Можем пожениться в мой день рождения. Он как раз через два месяца. Круто будет, да? Ты не думай, я на твою жилплощадь не претендую. Здесь будем жить. Я оплату за два месяца уже внес. Зарплата у меня, кстати, стабильная. теперь будет Голос его дрожал, да и сам он будто побывал под электрошоком. Его не на шутку колотило. «Сладко, я для тебя всё, что хочешь». И он запнулся, задышал так, будто пробежал марафон в десять километров. Милова громко кашлянула, попыталась прийти в себя. Ответила глухим голосом. «Игорь, а ты моего согласия не хочешь спросить вообще?» «Ты, похоже, за меня все решил?» Он оглядел ее горящим взглядом и прохрипел «Ты мне очень нужна. Мне и без тебя кранты. Ты выйдешь за меня замуж, любимая?»